Глава 14 К 10.30 утра Адамберг, небритый, в майке наизнанку, проинформировал своих сотрудников об обстоятельствах третьего убийства. Он сообщил им также, что в стакане виски, найденном у Селесты, ничего подозрительного обнаружено не было, и этот факт может полностью оправдать ее. «В случае, если не откроется какая-нибудь тайная любовная драма», — заметил Данглар. «Возможно, она хранила последний отпечаток губ Анри Мафаре». Текст для прессы был составлен, и лейтенант Фруаси взялась немедленно обнародовать его. Утром почти все вернулись с задания. Соборный зал постепенно опустел, и Адамберг удержал Фруаси, потянув ее за рукав. «Лейтенант, когда передадите наше сообщение, и только после этого найдите мне чего-нибудь поесть». «У меня маковой росинки во рту не было со вчерашнего вечера». В «Сию минуту», — взволнованно сказала Фруаси. Пища была ее слабостью, доходившей, по мнению некоторых, до настоящей патологии. В отличие от бурлена, обжиравшегося без малейших комплексов, Фруаси ела мало, оставаясь худенькой и элегантной но панически боялась, что еды может не хватить. У нее в кабинете в металлическом шкафу хранился своего рода неприкосновенный запас, но все сотрудники уголовного розыска то и дело подворовывали оттуда по кусочку, если во время внеурочных часов не хватало провизии. Их набеги настолько выводили Фруаси из себя, что она тут же возмещала съеденное, пытаясь под самыми фантастическими предлогами вырваться с работы за покупками. Внезапный голод, охвативший комиссара, рикошетом ударил по ней, и она встревожилась. Фруаси готова была пожертвовать любым заданием, чтобы накормить ближнего своего. Но это было ее единственным изъяном. Она лучше всех в уголовном розыске ориентировалась в интернете. Следом за ней с большим отрывом шел Меркаде. Но в данный момент Меркаде спал наверху возле автомата с напитками. «Это не к спеху», — успокоил ее Адамберг. «Сначала отправьте сообщение для прессы. Как можно быстрее, а потом, пока я буду есть, вы расскажете мне, что нарыли об Алисе Готье». За какие-нибудь 10 минут стремительная Фруаси вывела полицейское коммуникен на орбиту и разложила свои яства на столе Адамберга, не забыв тарелку, нож и вилку, ибо лейтенант никогда не пренебрегала сервисом. Адамберг догадался, почему у нее не оказалось свежего хлеба. Фруаси опасалась, что пока она сбегает в булочную, комиссар погибнет от недоедания. Скорая продовольственная помощь являлась для нее приоритетом. «Давайте», — сказал Адамберг, принимаясь за паштет. «Это мусс из кабана с арманьяком. Еще могу предложить вам итальянскую ветчину ломтиками, увы, в вакуумной упаковке, поэтому не так вкусно, либо утиное филе, либо...» «Все отлично», — жестом прервал ее Адамберг. «Лучше расскажите, что вы узнали о человеке, посетившем Алису Готье во вторник 7 апреля, на следующий день после Амадея». По словам соседа, это тот же парень, что колотил в дверь, потому что он услышал слог «Д» в его имени. И он пришел в то же время, что и накануне, когда больная осталась одна, но поручиться он не может. А что говорят коллеги Готье? Я встречалась с двумя учителями и с директором колледжа. Когда она вернулась из Исландии, ее встретили словно героиню, но она и слышать ничего не хотела. Сочувствие ей притило. Как мы уже поняли, Готье была крепким орешком. Она потребовала прекратить всякие разговоры на эту тему и добилась своего. О ее личной жизни они ничего не знают. Одна из ее коллег считает, что Алиса была лесбиянкой, но она не уверена, и вообще ей плевать. Так что все это пустой номер. Я спросила директора, не думает ли он, что какие-нибудь молодые люди, которым от нее особенно досталось, решили ей отомстить, но он уверен, что даже разозлившись, ученики слушались ее беспрекословно. В том числе выданные ею ракетиры? Вроде бы да. По малолетству им не предъявили никакого обвинения, даже с отсрочкой. За такое годы спустя не убивают. Нет, единственной горячей точкой в ее жизни, или, скорее, ледяной, оказалась Исландия. У нее не было друга, подруги, компаньонки, которой она могла что-то рассказать до того, как поговорила с Амадеем. Пока никто не проявлялся. Обе ее коллеги говорят, что после исландской драмы Готье жила затворницей, и что даже женщина, которая иногда ждала ее у выхода из колледжа, тоже исчезла. Видимо, речь шла о подруге, эксперте по охране окружающей среды, то есть и с ней она порвала. Что касается корпоративных ужинов, происходивших дважды в год, то на них она больше не приходила. Она исправно проверяла тетради и возвращала их ученикам на следующий же день, следовательно, вечером была у себя и работала. Консьержка подтверждает, что она никуда не выходила и никого не принимала. Два года назад она заболела и с тех пор сидела дома. «Тупик», — заключил Адамберг. «Или тупики, или сотня противоречивых гипотез и бредовых предположений». «Информация в прессе нас спасет, комиссар. Когда мы допросим всех выживших на том проклятом острове, туман рассеется за десять минут, как в Исландии». Адамберг улыбнулся. Фруаси в совершенстве владела искусством вставлять порой несколько наивных и жизнерадостных фраз, словно говорила с ребенком. «Накормить?» утешить, подбодрить. Не спускайте глаз со своего монитора, Фруаси, прошу вас, а то пропустите что-нибудь важное. Не спущу ни днем, ни ночью, заверила его Фруаси, забирая пустую тарелку. Я установила звуковое уведомление. Днем и ночью с нее останется. Она будет дремать в кресле, дожидаясь сигнала. Персональное звуковое уведомление. Адамберг даже не знал, что считающие ведьмы На такое способны.